Лунд взяла стакан и сразу отпила половину. Проклятые зверюги на гидрате подсуду. Йоханссон сел напротив нее и намазал маслом ламоть багета. Действительно странно. Лунд принялась за сыр. Остальные тоже считают, что есть причина для беспокойства, особенно альбан. При вашем первом погружении их было не так много. Да, на мой вкус, правда, достаточно и того, что было, но мой вкус на них не влияет. Йоханссон улыбнулся ей. Ты же знаешь, люди со вкусом всегда в меньшинстве. Завтра утром Виктор поднимется и принесет нам очередную порцию червей. Тогда ты сможешь поиграть с ними, если захочешь. Жуяна поднялась и выглянула в иллюминатор. Небо прояснилось. По воде тянулась лунная дорожка, волны дробили ее на сверкающие кусочки. Я уже раз сто просмотрела тот кусочек видео со светлой штукой. Альбан тоже считает, что это была рыба, но тогда, значит, у нее гигантские размеры и совсем неразличимая форма тела. «Может, световой рефлекс?» — предложил свой вариант Йоханссон. Она обернулась к нему «нет». Это было на отдалении в несколько метров, как раз на границе света. Оно было большое и плоское, и исчезло молниеносно, как будто не переносит света или боится быть обнаруженным. «Это могло быть что угодно». «Нет, не что угодно». Косяк рыбы тоже может отпрянуть. Если они плывут достаточно плотно, возникает впечатление единого целого. Это был не косяк рыб, Сигур. Это было что-то плоское, что-то стекловидное, как большая медуза. Большая медуза? Вот она и была. Нет, нет. Она сделала паузу и снова села. Сам взгляни на нее, это не медуза. Они некоторое время молча ели. «Ты обманула Йорансона». Неожиданно сказал Йоханссон. здесь не будет Свопа, не будет ничего, где нашлось бы место для рабочих нефтяников. Лунд подняла глаза, отпила вина и задумчиво отставила стакан. Верно. Почему? Ты боялась разбить ему сердце? Может быть. Йоханссон покачал головой. Вы все равно разобьете ему сердце. Работа для нефтяников больше не будет, правильно? Послушай, Сигур. Я не хотел его обманывать, но... Ты же знаешь, вся эта индустрия претерпевает сейчас большие изменения, и людская рабочая сила становится жертвой в борьбе за существование. Что же я могу сделать? Льорансон и без меня знает, что это так. Он знает, что численность персонала на гульфаксе С сохранится раз в десять. Дешевле переоборудовать всю платформу, чем занимать работой 270 человек. Статойл носится с идеей вообще убрать людей с гульфакса Б. Мы могли бы управлять им с другой платформы, и даже это делается скорее из сострадания. Ты хочешь мне внушить, что ваш бизнес больше не приносит выгоды? Прибрежная индустрия окупается только тогда, когда ОТЕК поднимает цены на нефть, как в начале 70-х. Но с середины 80-х они снова падают. И, соответственно, приходится искать новые источники, бурить дальше в море, на глубинах при помощи робота и ауф. Ауф было сокращенное от Autonomous Underwater Vickles. Они действовали, в принципе, как Виктор, только не были связаны с кораблем пуповиной проводов. Прибрежная индустрия с интересом наблюдала за развитием этих новых глубинных роботов, которые словно планетарные разведчики продвигались в неосвоенные районы, очень подвижные и чувствительные, они в некоторых случаях способны были принимать самостоятельные решения. С помощью АУВ появлялась возможность внедрять и обслуживать нефтедобывающие станции даже на глубине 5-6 тысяч метров. «Ты не должна чувствовать себя виноватой», — сказал Йохансен, подливая ей себе вина. «Ты действительно бессильна против хода событий, но мы все могли бы что-нибудь сделать». — угрюмо ответила Лунд. Если бы человечество не транжирило горючее, проблемы бы не было. Была бы, только чуть позже. Однако тревога об окружающем мире делает тебе честь. — И что? — язвительно ответила она. От нее не ускользнул тон насмешки в его голосе. — Представь себе, нефтяные фирмы тоже разделяют эту тревогу. Да, но что они делают? В следующее десятилетие нам придется заняться демонтажем 600 платформ, поскольку они уже не оправдывают себя, а техника на них никуда не годится. Ты хоть знаешь, чего это стоит? Миллиарды!